Глава двадцать вторая. «Иду к себе крайне задумчивая, мести от пшеничной не опасаюсь. Ведьминское чутьё молчит, защищусь в случае чего. В Академии и не с такими выскочками сталкивалась. Основной вопрос сейчас в другом. Что за проклятие и способы его разрешения? Причём в одном из них присутствую я, или даже в обоих. А может, есть и третий путь избавления от проклятия, я не знаю». И какова у меня роль в том, что задумал Серебряный? Не будет ли слишком больно потом? Ведь когда мы с ним взаимодействуем, Мэйо чутьё молчит, не чувствует подставы, не кричит, что он опасен и обманывает на каждом шагу. Интуиции просто хорошо и спокойно, как и мне. И это-то печальнее всего. Эх. Если бы я могла хотя бы поговорить с кем-нибудь о сложившейся ситуации или в книге найти нечто подобное и понять, что происходит вокруг, Не словно слепой котёнок, которого тянет носом по тёмным углам, не давай самому разобраться, куда ему идти и где молоко, а где трава. Не замечаю, как ноги приводят меня к покоям сестры дракона. Замираю на миг в удивлении, что я тут делаю, а потом решаю, что это знак, и захожу внутрь. Здесь всё ровно в том состоянии, в каком и было: чисто, аккуратно, тихо. И лишь одна фигура всё так же застывшая у окна. На тебя снова налипла пыль. Почему-то она тебя любит больше, чем остальные поверхности в комнате. Подхожу к девушке и начинаю её методично очищать. Хотя, наверное, в этом я виновата. Ведь я совершаю набеги на твой шкаф и прикроватный столик. Прости, я не знаю, не против ли ты. Возможно, твой брат ошибается. Возможно, внутри ты нас ненавидишь. Меня особенно. Ведь я вторгаюсь в твоё личное пространство и беру без спроса вещи. В разрешение Адама не в счёт. Но иногда хочется и такой, как мне, почувствовать себя красивой, стать кем-то хотя бы отдалённо похожим на кого-то вроде тебя, криво усмехаясь. Всё, ты снова безупречна. Поднимаю глаза на лицо девушки, и тут происходит нечто странное. Её ресницы едва заметно трепещут. Ого, ты двигаешься, восклицаю. То есть, конечно, не ты. Твои глаза пытаются прийти в движение, но всё же, наверное, я должна позвать Адама. Делая шаг в сторону двери, не сводя глаз с сестры дракона, и на этот раз мне чудится едва заметное движение головой, как если бы она хотела сказать: "Нет". Ты снова это сделала, или я схожу с ума? Возвращаясь к статуе и бесцеремонно застываю у её лица, потому что мне показалось, что ты против. Попытка опустить ресницы, как будто, как будто это значит "да"? Ресницы согласия, голова отрицания. Движение глазами. «Здорово», — произношу искренне. «Адам тоже с тобой так общается? А то он говорил лишь про ощущение общности между вами двумя». «Голова». «Не общаетесь? Или ты впервые так сделала?» — медленно произношу. На второе предположение приходит реакция. «Слушай, это совсем неплохо, я считаю. Значит, мы с твоим братом движемся в правильном направлении. Значит, отбор не зря проходит», — произношу задумчиво. «Да». Я буду искренне рада, когда ты снова сможешь двигаться. Никому бы не пожелала подобное участье. Надо было дочке той, видимо, поджечь не только волосы, но и платье. В комнате раздаётся перезвон колокольчиков. Тоже твоих рук дело, да? Проницательно говорю. Рада, что развеселила. У вас с братом, похоже, смех. Теперь мне кажется, что уголки рта статуи совсем чуть-чуть приподнимаются в улыбке. Ладно, пойду я. У меня ж там новое испытание. Но мне понравилось с тобой болтать. Зайду позже, может ещё кого подожду. Обязательно расскажу тебе. И тогда ты глядишь, не заколдуешь меня из-за использования твоих платьев, когда сможешь двигаться. Киваю девушке, фиксируя на её лице благодушное выражение лица и выхожу из комнаты. Это было максимально странно, даже для ведьмы со стажем, болтать со статуей, но мне заметно полегчало. Хорошая она всё-таки человек. Подхожу к своим покоям, а здесь новый сюрприз. Омлет, который мы приготовили вдвоём с Адамом, а рядом записка: "Моей, самой горячей". Хмыкаю и начинаю есть без всякой задней мысли. До того запах аппетитный.